Глава вторая. Расследование. К середине второго дня курса, на который отправил меня Энди, я уже превысил все лимиты по скуке. За кафедрой тесной аудитории наш лектор повествует о том, как вызывать и связывать силы из бездонных глубин. Такой нудятины можно воспринять за раз только ограниченное количество, и мыслями я уже унесся за миллион километров отсюда. Запомните, все великие круги следует разрывать, Оборванные каналы порождают сильные шумы в контуре, поэтому каждому нужно присоединять конденсатор, чтобы погасить эхо, примерно как на компьютерной шине SCSI или в локальной сети. В случае великого контура Аль-Хазреда терминатором изначально служил черный козел, и его приносили в жертву в полночь серебряным ножом, которого касались лишь целомудренные, но в наши дни мы просто ставим конденсатор на 50 микрофарад. Эй, Боб, ты там уснул? «Послушай совета, не спи. Проспишь важное. Напутаешь с терминаторами и смеяться будешь внутренней стороной лица, потому что лицо у тебя окажется на другой стороне головы. Если голова уцелеет, конечно. Чертовы теоретики». «Да, конечно», — говорю вслух. Мы с Брейном это уже проходили. Электрические великие круги — паршивая штука. Лучше держаться от них подальше, если у тебя есть доступ к приличным лазерам и стабилизированной платформе. Электричество, которое веками оставалось главным оружием, экспериментаторов-виталистов, давно устарело. Но вот такие умники из бажен и слоновой кости по-прежнему предпочитают пользоваться им для своих исследований, ведь оно так известно и понятно. Нет бы попробовать работать с современными геометрическими движками, они ведь используют свет, у которого нет гнусных побочных эффектов, как у электрических кругов. Британская школа во всей красе. А вот в Штатах, когда не нужно устраивать идиотские обманки с дистанционным наблюдением для пресс-службы, Черная комната уже вовсю экспериментирует с большим лазером НОВА в Лос-Аламосе, а все думают, что они там занимаются бомбами. А нам тут дают поиграть с безопасными оптоизолированными геометрическими движками и призывными кластерами – дудки. С нами старенький доктор Вольт и его отмороженный напарник мистер Ампер. И не дай бог попасть под шлейф заземления, когда работает оккультный сердечник. Ладно, сейчас устроим перерыв. А когда вы вернетесь примерно через 15 минут, пойдем дальше. Пора продемонстрировать вам азы связывающих заклятий. Вечером мы будем говорить о последствиях бесконтрольного призыва. Бесконтрольные призывы – это плохо. В лучшем случае кто-то умрет, а в его мозгах поселится чуждая сущность. В худшем – получишь физический портал виной мир. Так что не делайте это, ладно? Лектор хлопает в ладоши, смахивает с них невидимую меловую крошку, а я встаю и подтягиваюсь, а потом вспоминаю, что нужно закрыть папку. Существенная разница между этим курсом и нудным предметом в университете заключается в том, что весь материал здесь засекречен по третьей статье, и кара за то, что ты позволил кому-то заглянуть в свои записи, будет очень суровой. На полпути между двумя аудиториями расположена комната ожидания, выкрашенная казенной капустно-зеленой краской и уставленная безвкусными модульными скамьями такого вырвиглазного буро-оранжевого цвета, что я невольно думаю о 70-х кофейному автомату прямая дорога в антикварный магазин. Не удивлюсь, если он заводной и на шестеренках. Мы покорно выстраиваемся в очередь и возимся, чтобы отыскать обязательные монетки по 20 пенсов. Потрепанный и пожелтевший плакат на стене напоминает нам, что болтун – находка для шпиона. Может, даже это своего рода ирония или сардонический профессиональный юмор, но я бы на это не рассчитывал». Беррик Апантуит до 1992 года Продолжал воевать с Тарской Россией. И я ничуть не удивлюсь, если узнаю, что какой-нибудь смутный департамент Уайтхолла, например, отдел шиномонтажа службы технического контроля электроподъемников в Министерстве транспорта, до сегодня дня не на жизнь, а на смерть бьется с Третьим Рейхом. Когда работаешь в прачечной, поневоле узнаешь самое своеобразное несуразности нашего дипломатического наследия. Видишь призраки минувших войн, которые, если потребуется, будут разбужены одним щелчком. Никогда не жившая спит мертвым сном, пока не пробудится. И не только мы, обитатели старомодного пространства времени по Эйнштейну, умеем заключать договора, верно? Один из курсантов подходит ко мне и улыбается трупной улыбкой. Я смотрю на него и с трудом сдерживаю желание отодвинуться подальше. Это Фред из бухгалтерии. Тот самый, что все время ломает свой компьютер, и потом хочет, чтобы я его починил. Ему слегка за 50, у него сухая пергаментная кожа, кажется, что гигантский паук, Высосал из него все соки. И он надел костюм и галстук на второй день пятидневного курса. Словно явился из другого десятилетия. И костюм выглядит так, будто он в нем спит, если не живет. В смысле так, будто он его уже второй раз заложил и третий год ремонтирует. «Не взлюбил вас доктор Фольман, да? Мне остается только сопеть и все-таки отодвинуться. Метафорически или эротически?» На лице Фреда возникает озадаченное выражение. «Как-как? Метафорически?» Нет, я о том, что характер у него паршивый, вот и все. Он заговорщицки наклоняется ко мне. Я тут ничегошеньки не понимаю. Сам не знаю, зачем я тут, но у нас учебный бюджет недорасходуется. Нужно было потратить курсовые кредиты, иначе в будущем году не дадут. Ирен пошла изучать евнухическую тропологию, чтобы это не значило. А меня направили сюда, по жеребьевке. Но мне это как синие апельсины. А вот вы вроде как интеллектуал. Вы, наверное, понимаете, что тут происходит и можете мне пояснить. Я пытаюсь спрятаться за стаканчиком с кофе и умудряюсь обжечь пальцы. Пока я ругаюсь, Фред каким-то образом оказывается у меня за левым плечом. Понимаете, Торсон из отдела кадров мне сказал, что отправляем тебя, чтобы ты потом стал в отделе с сисадмином, а то эти умники из техподдержки нам очки втирают. Но его фальмичество только шутки шутит про дьявола и черных козочек и ножи. Он что, один из этих, каких, м, сатанистов, про которых нам 4 года назад рассказывали? Я стараюсь дематериализоваться как можно незаметнее. Я не уверен, что этот курс вам подходит, Фред. Он быстро переходит с практической части, и это опасно, если вы не знакомы с лабораторной техникой безопасности. Вы уверены, что хотите туда остаться? Уверен? Ну да. Конечно уверен. Просто курс мне не нравится. Во-первых, где же сроки соглашения и условия поддержки? Это же самое главное. Хоть с дьяволом, но договор есть договор. Нужно сначала узнать, кому звонить, чтобы получить настоящую техническую поддержку. А разве ГБК допустила использование всего этого оборудования в правительственных сетях? Вздыхаю. Поговорите с доктором Фульманом, Советую я и не очень вежливо отворачиваюсь. Хотя бы один человек, который ошибся курсом, находится всегда. Но мы уже второй день учимся, а он до сих пор ничего не понял. Это же рекорд, наверное. Все допивают кофе. Курильщики магическим образом выныривают из своего тайного подпространства, и мы маршируем обратно в аудиторию. Лектор доктор фулман Прикатил дряхлую испытательную установку. Выглядит она так, будто пара катушек Теслы занимается любовью с мостом сопротивления рядом с распределительной коробкой, которую, мамой клянусь, выковырили из Морис Майнера 1948 года. Жила на Пентакле, из настоящего, хотя и потемневшего от старости серебра. Итак, кофе в сторону. Сейчас мы применим кое-что из того, о чем говорили до перерыва, на практике. Фольман очень деловой мчиться по учебному плану с ретивостью прирожденного школьного учителя. Мы попробуем провести малый призыв заклятия третьего типа по координатам, которые написал на доске. В итоге мы должны получить первичную материализацию безымянного ужаса, но это будет вполне управляемый безымянный ужас до тех пор, пока мы соблюдаем разумные меры предосторожности. Следует ожидать неприятных визуальных искажений и проторазумной болтовни, но ужас, по сути, ничуть не разумнее репортера мировых новостей и серьезной угрозы не представляет. Тем не менее, не следует считать его безопасным. Вы вполне можете погибнуть, если будете пренебрежительно обращаться с оборудованием. На случай, если вы забыли, по контуру пойдет ток в 15 А с напряжением в 600 В, а основная плата изолирована и точно ориентирована по магнитной оси север-юг. В этом призыве мы используем геометрию модифицированного пространства Минковского. Она выводится, если приравнять число пик 4. Фрактальных измерений нет, но все понемногу усложняется, поскольку пространство, в котором мы расчерчиваем эту диаграмму, заполнено люминофорным эфиром. Пожалуйста, подходите ближе. Вы все должны стоять внутри защитного кордона, когда я подам напряжение на контур. Манеж, будьте добры, включите знак «Вход строго воспрещен». Мы собираемся вокруг установки. Я держусь в задних рядах. Я уже видел подобные эксперименты. Да что там, даже проводил в подвале шаток туху, куда более экстравагантные. По сравнению с умопомрачительно сложными призывами, которые брейн сооружает на своей лазерной панели, это все азбука для начинающих, просто официальная галочка в моем личном деле. Я вам рассказывал о своем друге, которого не взяли на должность младшего научного сотрудника из-за квалификации, и докторская степень ему не помогла. В требованиях вакансии значилось три зачета в аттестате о получении среднего образования, а он все свои школьные сертификаты потерял давно. Вот так устроена госслужба. Но вот за другими понаблюдать и правда интересно, ничего не скажешь. Бэпс, блондинка с химзавивкой и большими тяжелыми очками на носу, смотрит на установку, как на неразорвавшуюся бомбу. Ей это все похоже в новинку, а еще она слишком впечатлена экзорцисом, так что ждет, что в любой момент головы начнут вертеться на шеях и польется зеленая слизь. Фольману бы сказать всем, что для этого у нас есть эктоплазмеры. На начальство это производит неизгладимое впечатление, но это другой курс. Джон, Манеж, Гиппок и Майк ведут себя, как заскучавшие технари на очередном тренинге, который позволит неделю не появляться на рабочем месте. Почти отпуск. Фред из бухгалтерии явно ничего не понимает, будто мозги дома забыл. А Келли испытала неотложную нужду припудрить носик. Не могу ее винить. Это такой прикольный эксперимент, ну, как показывать в лаборатории термитную реакцию. Она может и в лицо выстрелить. На всякий случай становлюсь так, чтобы огнетушитель оказался Ровно в двух шагах сзади и одном шаге вправо от меня. Хорошо, теперь прошу внимания. Ни в коем случае не касайтесь контура. Ни при каких обстоятельствах не издавайте ни звука после того, как я начну заклинание. Под страхом смерти не выходите за пределы красного круга на полу. Здесь мы стоим на заземленной коробке. Но если выйдем из нее... Топология – это главное. Призыв – штука довольно простая. Создаешь узел-аттрактор в точке А. Антиузел располагаешь в точке Б. Становишься в одной из них, даешь напряжение на контур, и что-то появляется на другой. Главный фин в том, что нужен человек наблюдатель. Это нельзя сделать на дистанционном управлении. Тут нужно ставить кусок про квантового котика, коллапс волновой функции и противостояние друга Вингера и фронта освобождения животных. И лучше надеяться, что ты стал в правильный круг, иначе рискуешь узнать о прикладной топологии куда больше, чем мечтал. Например, как выглядит вселенная, когда тебя вывернула наизнанку. Но все не так плохо, как может показаться. Для пущей безопасности можно поставить в суперпозицию узел аттрактор и защитную клетку, чтобы запереть там призванную силу. Тогда они не смогут добраться до нас на антиузле. Вот почему гердоктор, старая шрамы с дерьмовым характером Фольман, вывез установку точно в центр красной пентаграммы, нарисованной на полу аудитории, и предписал нам стоять в ней. Конечно, чтобы добраться до огнетушителя, мне придется выйти из круга. «А все это точно одобрено Комиссией по охране труда и жизнедеятельности?» – спрашивает Фред. «Тишину, пожалуйста». Веско произносит Форман и прикрывает глаза, явно готовясь начать активацию. «Напряжение». Он поднимает рубильник и зажигается свет. «Контур 2». Он нажимает кнопку. «Есть там кто-нибудь?» Я фокусирую взгляд на серебряной пентаграмме. Под ней горят лампочки, выставленные на платье из древесной виселицы БУ. Главное – правильная настройка. По краям поля зрения будто клубится зеленый туман. 3. Фольман нажимает другую кнопку, а затем вынимает из кармана бумажный пакетик. Разорвав его, показывает стерильный ланцет, который без колебаний вонзает в подушечку большого пальца левой руки. Волоски у меня на шее стоят дыбом, когда он стряхивает капельки крови на трактор, и они отскакивают от воздуха над одним из проводов, катятся шариками обратно к центру и зависают в футе над ним, вибрируют, как жидкие рубины, во флюоресцентном освещении. «Есть там кто-нибудь?» передразнивает Фред. У него на лице вдруг возникает ухмылка. Отличная шутка, я даже почти поверил. Он протягивает руку вперед капельки крови, и я чувствую извиняющее напряжение в воздухе вокруг нас. И вдруг ощущаю приближение головной боли, словно перед магнитной бурей. «Нет!» взизгивает Бепс, но уже слишком поздно, и она сама это понимает. «Я вижу лицо Фольмана. На нем застыла маска первобытного ужаса». Он и пальцем не смеет шевельнуть, чтобы остановить Фреда, поскольку, прикоснувшись к нему, только увеличит зону заражения. Фреду уже конец. И последнее, что следует сделать с человеком, который схватился за проводник под высоким напряжением, это хватать его и оттаскивать. Сделать это, конечно, можно, но это будет последнее действие в вашей жизни. Фред стоит неподвижно. Рукава его пиджака дрожат, словно под ними сокращаются одновременно все мускулы. Его рука замерла над трактором и капелька крови начинает смещаться кончиком его пальцев. Он по-прежнему улыбается, как человек, который поставил ногу на контактный рельс в подземке, прежде чем брызнут искры и повалит дым. Он открывает рот. «Да», — говорит он высоким чистым мужским голосом, «мы здесь». В глазах у него извиваются мерцающие червячки. «А потом ты что сделал?» — спрашивает Борис. не откидываясь на спинку стула, и смотрю на изгибы дымного дракона под лампами дневного света. И несколько секунд не могу заставить себя говорить. В горле стоит ком, и это не из-за дыма. Очень быстро проанализировал ситуацию. Как нас учили? По методу скок. Смотреть, критически оценивать, калибровать. Фред заземлил защитное поле, и его захватила призванная сущность третьего уровня. Такие сущности неразумны, но в их вселенной базовое время течет намного быстрее, чем у нас. Как только он вошел внутрь поля, Они картографировали его нервную систему и взломали ее, как ржавый замок. Полное одержание за 2-5 миллисекунд. «Но что ты сделал?» – настойчиво говорит Энди. Я сглатываю. Ну, я стоял напротив него, и он заземлил удерживающее поле. К этому моменту ни трактор, ни антиузел уже не работали, так что мы все были под угрозой. Очевидно, цель первого калибра – быстро прекратить одержание. Чтобы это сделать, нужно физически нейтрализовать одержимого прежде чем сущность сможет выстроить глубинную систему защиты. Меня смущала электрика, так что я заранее посмотрел, где огнетушитель. Вот его я и схватил первым делом. «Это первое, что попалось под руку», – уточняет Борис. «Да». Энди кивает. «Будет собрана следственная комиссия. В принципе, это все, что нам нужно было знать. Совпадает с тем, что мы слышали от других свидетелей». Но он сильно пострадал. Энди отводит глаза. «Мои руки дрожат так, что чашка кофе стучит по блюдцу». Он мертв, Боб. Мертв с того момента, как пересек черту. Ты и все остальные тоже погибли бы, если бы ты не прокомпостировал ему билет на тот свет. У тебя есть один коллега, которого там не было. Двое, которые не поняли, что происходит, и пятеро, включая Лектора, которые клянутся, что ты спас им жизнь. Он снова смотрит на меня. Но из-за того, что есть человеческая жертва, мы все равно должны провести тебя через расследование. У него были жена и двое детей, так что нужно оформить пенсию и уладить все прочие формальности. Я не знал. Я замолкаю, чтобы не ляпнуть глупость. Фред был противным типом, но кто из нас солнышко? Не тошно думать о последствиях случившегося. Может, если бы я объяснил ему все на перерыве, похлопал его по спине и отправил искать курс, который помог бы потратить выделенные на отдел кредиты без риска для жизни? Мои размышления прерывают Энди. Да, дело прошивое. Как всегда, когда что-то идет под откос при исполнении. Скажу прямо. Думаю, в этом случае расследование будет формальное. И ты из него выйдешь даже с благодарностью в приказе. Но пока, боюсь, тебе нужно возвращаться к себе в отдел, где Хэрриет официально известит тебя, что ты отстранен от службы на полной ставке до окончания расследования и, возможно, дисциплинарного взыскания. Пойдешь домой и будешь там сидеть до следующей недели, а потом мы попробуем все максимально ускорить. Он откидывается на спинку стула и вздыхает. Паршиво, конечно, спору нет, но тут никак не срежешь. Так что советую считать, что это у тебя внеочередной отпуск. «Отдохни, соберись, подготовься, потому что после расследования мы вернемся к твоей заявке о переводе на действительную службу в полевых операциях и, думаю, будем готовы ее удовлетворить». «А?» Я чуть не вскакиваю. «На 90% действительная служба состоит из бумажной работы. Ты справишься, даже если эта шляпа тебе не по размеру». «Еще 9% – сидеть в кустах, пока дождь хлещет тебе за воротник, гадая, какого черта ты тут забыл». «И только оставшийся процент – Несколько секунд паники и опасности. Вот с ним трудно справиться. И я думаю, что ты только что продемонстрировал, что ты это можешь. До такой степени, что лично я бы тебя взял. Энди поднимается. Если хочешь. Я тоже встаю. Я подумаю об этом. Я выхожу за дверь, прежде чем изо рта польются ругательства. Выражение лица Фреда никак не выходит у меня из головы. Я никогда раньше не видел, как умирают люди. Особенно насильственной смертью. Мне бы радоваться, узнав, что меня возьмут на полевые операции, И если бы этот разговор состоялся вчера, я бы радовался. Но сейчас мне просто хочется проблеваться где-нибудь в углу. Дома я обнаруживаю на кухне Брейна, который пытается приготовить яичницу, не разбив яиц. На улице дождь, и за время короткой пробежки от станции метро до двери, куртка промокла насквозь. Вослаем же вновь невидимую благодать контактных линз, без которых я смотрел бы на мир через мокрые очки. «Привет», — говорит Брейн. «Подержи, пожалуйста». Он протягивает мне яйцо. Я смотрю, выпучив глаза. Кухонная столешница у нас обычно не отличается чистотой, но сейчас блестит, как операционный стол крайне привередливого хирурга. На одном краю лежит шприц, наполненный чем-то серым и непрозрачным, похожим на жидкий цемент. На другом расположился кухонный комбайн. Система аварийного отключения взломана, а к приводу, который в нормальном состоянии приводил в движение нож, прикручено нечто до ужаса напоминающее половину электромотора. С меня капает вода, а я просто пялюсь на все это как идиот. Даже на фоне других проектов Брейна этот явно ненормальный. Я возвращаю ему яйцо. Я не в настроении. Да ладно, просто подержи. Я серьезно. Меня отстранили до конца расследования. Я расстегиваю молнию и позволяю куртке упасть на пол. Конец игры. Приоритетное прерывание. Ошибка сегментации. Брейн склоняет голову на бок и смотрит на меня большими яркими глазами, как будто чокнутый филин. Правда? Ага. Я вытаскиваю банку с кофе и начинаю бросать в кофейник одну ложку за другой. Вода в чайнике. Отстранили. Ставку оставили? За что? И еще чуть-чуть кофе. Да, оставили. Спас жизнь всемерным, включая себя. Но восьмого потерял. Поэтому будет служебное расследование. Говорят, мол, формальность, но... Щелк. Чайник загудел и начал готовиться к превращению в паровую машину. Это все на учебном курсе? Ага. Фред из бухгалтерии. Он заземлил призывную цепь. Полиция генов, выйди из фонда немедленно. Не смешно. Брент снова смотрит на меня. Его веселость испаряется. Да, Боб, не смешно. Опять протягивает яйцо. На, подержи, умоляю. Я беру яйцо и чуть его не роняю. Оно горячее и кажется немного жирным на ощупь. Чувствуется легкий запах серы. Да какого черта? Только на секунду обещаю. Брент вытаскивает грубо сделанную медную катушку. Проволока намотана на пластиковый нож для торта и присоединена к какому-то устройству и быстро проводит ею над яйцом и вокруг моего запястья. Вот, теперь яйцо размагничено. Он откладывает катушку и забирает яйцо из моей помертвевшей руки. Узри первый прототип идеальной и целостной внутри скорлупной яичницы. Брейн надбивает яйцо о край столешницы, и наружу выпадает плотная желтая творожистая масса. Запах серы становится сильней, щекочет ноздри, как после фейерверка. Он еще на этапе разработки. Пришлось использовать шприц. Но следующим пунктом у меня значится гелево-диффузный электрофорез с использованием коагулированных агглютинатов гемоглобина с последующей полимеризацией роторных элементов ин-Ова. Так как твой любимый лузер умудрился самодарвинироваться? Я подтягиваю к себе мусорное ведро и сажусь. Неужели Брен не так зациклен на себе, как кажется? По крайней мере, он задал вопрос даже с некоторым тактом. Знаешь, всегда есть человек, который ошибся курсом. Это был тот тупой бухгалтер, на которого я все время жаловался. Он по ошибке записался на курс «Введение в оккультную информатику». Мне там тоже было нечего делать, но Хэрриет убедила Энди, что мне туда нужно. Наверное, мстит мне за прошлый месяц. У Хэрриет возникли тогда проблемы с электронной почтой, и она спросила у меня совета. Я даже не знаю, что там пошло не так, но в итоге она профукала пять дней из учебного бюджета отдела на курсе по настройке почтовых систем. Только недели через три перестала дергаться, когда кто-то при ней говорил слово «правило». Ну, в общем, это, наверное, стоит рассматривать как яркий пример радикальной аутогенной делузерификации, но... Я понимаю, что замолчал и сдрагиваю. У него в глазах было полно червей. Брин молча поворачивается и начинает шарить шкафчики над раковиной. Оттуда он извлекает большую бутыль с надписью «Дренажная жидкость», ополаскивает пару надбитых чашек сушки и наполняет их из бутылки. «Пей», — приказывает он. «Я пью. Это не хлорка». Глаза у меня не вылезают на лоб, горло не обжигает огнем, а большая часть жидкости не испаряется с языка. Что это такое? растворитель, подмигивает Брейн. «Чтобы Пинки туда от русочек свой не запустил». Я ошеломленно подмигиваю в ответ. Наверное, это все-таки значит не совсем то, что Брейн имеет в виду, но если я ему об этом скажу, он мне больше не нальет, так что пусть остается в неведении. Сейчас во мне крепнет непреодолимое желание надраться, которое он, кажется, ощутил. Если я надерусь, можно будет не думать. И хорошо же будет некоторое время не думать. Спасибо. Говорю я так проникновенно, как только могу. Это ведь все-таки секрет Брейна, и он им со мной поделился. Я даже тронут, и если бы я всякий раз, закрывая глаза, не видел ухмылку Фреда, я бы, наверное, расчувствовался. Брейн пристально смотрит на меня. Думаю, я знаю, что тебе нужно. И что же? Тебе нужно? Говорит он, снова наполняя чашку. Насвинячится. Немедленно. Но как же твой этот... Я неловко машу рукой в сторону столешницы. Брейн пожимает плечами. Это только первичный успех. Потом доведу его до ума. Но ты же занят. Возражаю я, потому что вся эта ситуация совершенно не похожа на обычного Брейна. В худшие дни он вообще почти аутист. То, что он обратил внимание на чужие переживания, слегка жутковато. Да я только хотел эмпирически доказать, что можно приготовить яичницу, не разбив яйца. Это же просто дурацкая пословица. Или глупый практический эксперимент. А вот ты – реальный случай, да к тому же классический. Ты разбился, когда предотвращал прорыв похитителей тел на нулевом рубеже. Так что я думаю, нужно проверить, сможет ли тебя собрать обратно вся королевская конница и вся королевская рать. Ну или, по крайней мере, немного помочь тебе. А потом ты мне поможешь с яичным проектом. Стаканом в него я бросать не стал. Пусть лучше еще нальет. Через неопределенное, но не нулевое количество почти полных чашек водки появляются пинки. Высокий, неуклюжий и слегка взволнованный. Из порога спрашивает, где находится ближайший книжный. А что? Для племянника. У Пинки есть брат и невестка, которые живут на другом конце Лондона и недавно размножились. И что ты хочешь ему купить? Азбука и Библию. Зачем? Азбука – это подарок на крещение, а Библия нужна, чтобы я дорогу в церковь нашел. Брейн только стонет, а я в пьяном угаре лезу за диван, чтобы отыскать мягкую пулю для нерфа. Но они все, похоже, провалились в пространственно-временной тоннель, который ведет на планету потерянных скрепок, карандашей и неподлежащих замене деталей диковинных игрушек. «А что у вас тут происходит?» «Я отвлекаюсь от своего коварного плана, чтобы помочь Бобу насвинячиться», — объясняет Брэйн. «Его нужно отвлечь, и этим я по мере сил занимаюсь, когда ты пришел и сменил тему». Он встает и бросает в пинки леденцом, но тот уклоняется. «Я не об этом. На кухне странно пахнет. А что?» Э, сквамозная и ругозная. Это в нашем доме кодовые слова, так что всем приходится поднять руки к подбородку и пошевелить пальцами, изображая щупальца тулху. И такое желтое попыталось сожрать мой ботинок. Что за дела? Ну да, я безуспешно пытаюсь снова сесть. Один из ремней в диване лопнул, и он теперь пытается меня проглотить. Что это вообще такое на кухне? Бренд поднимается. Узрите же, эйк, я опровергаю закон природы, А именно утверждение, что нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца. У меня есть поварный план. Пинки швыряет несколько смятый, но ранее явно сферический омлет ему в голову. Но Брейн пригибается так, что снаряд врезается в стойку с фимами и отскакивает. У меня есть коварный план, продолжает Брейн, который, если вы дадите мне закончить, я киваю. Пинки перестает высматривать, чем бы еще в него бросить. Так-то лучше. Вопрос в том, как разбить яйцо для омлета, не разбивая скорлупу, а затем зажарить его изнутри, верно? Вторую проблему решает микроволновка, но взбить-то все равно нужно. Обычно для этого требуется яйцо разбить. Но я обнаружил, что если ввести внутрь намагниченный железный порошок в лецитиновой эмульсии, а потом разместить во вращающемся магнитном поле, белок можно взбить вполне эффективно. Следующий шаг – сделать это не нарушая целостности скорлупы. Погрузить яйцо в суспензию с какими-нибудь крошечными феромагнитными частицами а затем использовать электрофорез, чтобы загнать их внутрь. А потом придумать, как заставить их сложиться в яйце в длинные намагниченные цепи. Пока понятно? Безумие, чистое безумие, восклицает Пинки, подпрыгивая на месте. Что мы будем делать сегодня, Брейн? То же, что и всегда, Пинки. Попробуем захватить мир. Современной кухней. Но мне нужно купить две книги, пока магазин не закрылся, заявляет Пинки, и чары рассеиваются. Надеюсь, тебе уже лучше, Боб. До встречи, ребята. И он убегает. «Эх, только зря распинался», — вздыхает Брейн. «Нет в нем стойкости. Однажды вообще остепениться и превратиться в нормального человека. Я мрачно смотрю на соседа и гадаю, зачем я вообще терплю всю эту чушь. Вот он, прообраз моей жизни. Сияет в двухмерной славе своей, но под таким углом, под каким я ее обычно не вижу, и вид мне не нравится. Я как раз собираюсь это сказать, когда начинает чирикать телефон. Брейн снимает трубку, и его лицо каменеет. «Это тебя». Он протягивает мне телефон. «Боб?» Другая рука начинает дрожать, потому что мне не нужно бы этого слышать. Хоть где-то в глубине души и хочется. Да. «Это я, Боб. Ты как? Мне рассказали?» Деремова. Слышу я собственный голос, хоть крошечная трезвая часть сознания и орет на меня благим матом. Забиваю на реальность, закрывая глаза. Это было ужасно. Кто тебе рассказал?» «Люди судачат». Лицемерка. У Мэри больше щупали, чем у кальмара, и она глубоко запустила их в дебри прачечной. «Слушай, ты в порядке?» «Тебе что-то нужно?» Я открываю глаза. Брейн смотрит на меня холодно и пессимистично. «Я тут капитально напиваюсь, а потом планирую проспать неделю». «Ох!» Тихонько вздыхает она, и звучит это так мило и нежно, как никогда. «Тебе плохо? Можно я зайду?» «Да». Замечаю краем глаза, как Брейн давится своим жирорастворителем. Две головы хорошо, а три лучше. Мой голос звучит безучастно. «Повеселимся?» «Повеселимся!» Откликается она и вешает трубку. Бренд смотрит на меня осуждающе. «Ты совсем рассудка лишился?» «Вполне вероятно. Я залпом выпиваю содержимое своей чашки и тянусь за бутылью. Да она же психопатка!» «Вот и я тебе то же самое говорю. Но после слезного примирения будет страстный секс на полуспальне, а потом вопли и швыряние пентаклями, а потом она наконец меня бросит в четвертый раз, и тогда уж у меня будет настоящая, глубоко личная причина для депрессии, а не вот эта ерунда. Я должен был всех спасти». Только в подвал ее больше не пускай, — говорит Брейн и неуверенно поднимается. А теперь, с твоего позволения, мне нужно приготовить яичницу. Неделю спустя. Это автоматический пистолет М11-9, американский, производства SW Daniels. На случай, если ты не понял, это огнестрельное оружие. Предназначен для 9 миллиметровых патронов и подогнан под магазин Стэн. У него очень высокая скорострельность. 1600 выстрелов в минуту, начальная скорость – 350 метров в секунду, емкость магазина – 30 патронов. Этот цилиндр – безблендовый двухкомпонентный прибор бесшумной стрельбы, а вовсе не то, что тебе в кино показывали как глушитель. Он не делает выстрел совсем бесшумным, но срезает звук примерно на 30 дБ для первой сотни патронов. Об этом пистолете тебе нужно знать три вещи. Первое. Если кто-то его на тебя направил, делай все, что тебе скажут. Второе. Если увидишь такой где-нибудь на земле, не поднимай, если не знаешь, как его правильно носить. А то можно ногу себе отстрелить по ошибке. Третье. Если такой пистолет тебе понадобится, позвони на коммутатор прачечной и попроси 1-800-SAS. И наши парни с радостью помогут. Они с такими пистолетами практикуются 7 дней в неделю. Гарри не шутит. Я киваю, делаю заметки, а он кладет пистолет-пулемет обратно на стойку. А теперь расскажи мне про это. Едва кинут взгляд, на автомате оттарабаниваю. Рука Славы. Класс 3. Одноразовое пятизарядное зеркало в основании для обеспечения когерентного излучения вместо общей невидимости. По виду не на боевом взводе. Максимальная дальность – пределы прямой видимости. Активация – установленное слово силы. Закончив, кашусь на своего учителя. А вам разрешается пользоваться такими штуками? Гарри откладывает руку Славы и снова аккуратно берет м 11 Сдвигает переключатель на боку Оглядывается, чтобы убедиться, что рядом никого нет. Направляет на мишень и давит на спусковой крючок. Оглушительный треск очереди. Затем звон медных гильз по бетонному полу. «Теперь ты», — кричит он. Я поднимаю руку Славы. На ощупь она холодная и будто вощеная, но код активации выложен серебром на спиленном запястье. Я становлюсь рядом с Гарри, целюсь, концентрируюсь на активационном слове, зная, что иногда уходит несколько секунд, чтобы уамп. «Хорошо», — сухо говорит он. Ты понимаешь, что потребовалась смертная казнь в Шанси, чтобы создать эту штуку? Я чувствую легкую дурноту и откладываю руку. Я только один палец использовал. И вообще, я думал, наши поставщики используют орангутанов. Что случилось? Он пожимает плечами. Спроси у зоозащитников с плакатами. Я не вернулся на службу. Меня отстранили с сохранением ставки. Но, по словам Бориса Крота, в нашем бюрократическом лабиринте есть лазейка, которая позволяет мне посещать учебные курсы, на которые я был записан до того, как меня отстранили. И оказалось, что Энди направил меня на полный шестинедельный курс предполевой подготовки. Часть его проходит в городке, который когда-то назывался Данвич, а часть в нашем собственном невидимом колледже в Манчестере. В полный курс входят юридическая и этическая программа, в том числе первое правило международных отношений, Делай все, что тебе говорит этот милый человек с дипломатическим паспортом, если не хочешь случайно начать Третью мировую войну. Правила использования наличных расходных фондов. Основы внешнего наблюдения. Составление табелей учета рабочего времени. Как дать знать, что за тобой хвост или ты под колпаком. Командировочные предписания. Замки системы безопасности. Убытки и списания. Как взаимодействовать с полицией. Ваше удостоверение поможет выбраться из большинства скользких ситуаций если они дадут вам время его предъявить. Компьютерная безопасность, сейчас с смеху помру. Запросы на приобретение ПО. Основы травматургической техники безопасности, снова здорово, и использование оружия, начиная с железного правила, используйте только если нет другого выхода или если умеете с ним обращаться. Вот так я и оказался в тире с конем Гарри, лысеющим парнем средних лет с повязкой на глазу. Он явно не против того, чтобы разнести мишень из пистолета-пулемета, Но почему-то удивлен, что я умею обращаться с РС-3. Ладно, ворчит он, вынимает магазин из своего пистолета и аккуратно кладет его на стойку. В таком случае, наверное, не будем тебя записывать на огнестрельное, а направим на ПК НВВ-2, подтверждение квалификации необычные виды вооружения уровень 2, чтобы получить разрешение на ношение и применение необычных устройств для самозащиты при проведении операций в особо опасных условиях. Но я так понимаю, в яблочко ты попал не случайно. Я снова беру руку и на этот раз не забываю поставить ее на предохранитель. Нет, вы же понимаете, что для этого не нужен антропоид. Никогда не задумывался, откуда в центре Лондона столько одноногих голубей. Гарри качает головой. Ох, молодежь, когда я только пришел на службу, мы все думали, что в будущем будут сплошные лазеры, пищевые концентраты и полеты на Марс. Так, в общем-то, и вышло, отвечаю я. Это же наука. Попробуйте использовать, конечно, живого существа, умершего от заболевания двигательных нейронов, или множественного склероза, и сразу увидите. Мы ведь что делаем? Устанавливаем микроконтур, который открывает информационный канал из другого смежного континуума. Информационный канал – это довольно легко. Если добавить энергии, можно из него сделать настоящие врата и протащить массу. Но это опаснее, поэтому мы этим не злоупотребляем. Демоны, ну, то есть, простите, внеземные сверхскоростные разумные сущности с той стороны, пытаются захватить управление через проприоцептивные нервы, развертку которых могут ощутить по другую сторону контура. Нервы мертвы, как и вся рука, но они по-прежнему работают как полезный проводник. В итоге возникает информационный импульс, чистая информация на планковском уровне, которая представляется нам фазово сопряженным лучом когерентного света. Я указываю рукой на остатки мишени на другом конце тира, две дымящиеся ноги. «А что ты сделаешь, если тебе когда-нибудь придется направить эту штуку на другого человека?» – тихо спрашивает Гарри. Я поспешно кладу ее обратно на стойку. Очень надеюсь, что никогда не окажусь в такой ситуации. Не годится. Скажем, они взяли в заложники твою жену или детей. Служебное расследование еще не закончилось, отвечаю я. Так что я не знаю даже, есть ли у меня еще работа или уже нет. Но надеюсь, что никогда больше не окажусь в таком положении. Я стараюсь скрыть дрожь в руках, пока закрываю футляр на замок и возобновляю защитное поле. Гарри задумчиво смотрит на меня и кивает. Продолжим заседание следственной комиссии. Я перебираю бумаги перед собой, без причины, просто чтобы скрыть нервозность. Маленький зал, стены обитые толстыми дубовыми панелями. На полу синий ковер. Меня только что вызвали. Жарят тех, кто там был, и тех, кто несет за прошедшее ответственность. И я номер два после Фульмана. Он вел курс и проводил призыв, а я всего лишь его прекратил. Двоих в костюмах я не узнаю. От них пахнет начальством. Такой неуловимый дух, который как бы говорит. Я уже получил свой орден святого Михаила и Георгия, а ты когда свой получишь? Третий старший маг из ревизоров, и только его хватило бы, чтобы у меня кровь застыла в жилах, если бы я был виноват в чем-то более серьезном, чем кража казенных скрепок. Меня просят стать в центре герба, изображенного на ковре. На нем золотой нитью вышит какой-то латинский девиз. Очень красиво. Я чувствую, как статический заряд поднимает волоски у меня на запястьях, и понимаю, что ток на контур подан. Назовите свое имя и должность. На столе стоит диктофон, и на нем горит красная лампочка. Боб Говард, хакер с темной стороны. <coughs> Офицер компьютерно-технической службы второго ранга. Где вы были 18 числа прошлого месяца? Я проходил обучение введения в прикладную оккультную информатику код 104. Руководитель доктор Фольман. Лысеющий мужчина в центре что-то отмечает в блокноте, а потом пронзает меня ледяным взглядом. Ваше мнение о курсе? Мое... Э Я на миг замираю в растерянности, это не по сценарию. Мне было до смерти скучно. Кхм, курс хороший, но малость элементарный. Я туда попал только потому, что Хэрриет на меня разозлилась за то, что я опоздал на собрание после того, как отработал 20-часовую смену. Доктор Фольман хорошо все подготовил, но материал, ну совсем азы. Я ничего нового не узнал и не слишком внимательно его слушал. Да что я несу? Человек в центре зала смотрит на меня. Ощущение, будто я попал под микроскоп. По шее у меня начинает течь холодный пот. «Когда вы слушали не слишком внимательно, чем вы занимались?» Считал ворон по большей части. «Что происходит?» Я почему-то отвечаю на все вопросы, какими бы неудобными они ни были. «Я не умею спать в аудитории, а книжку не почитаешь, если на потоке всего восемь учащихся. Я держал ушки на макушке на случай, если он скажет что-то интересное, но в основном...» «Вы желали Фредерику Айронсайду зла?» И рот у меня открывается, прежде чем я успеваю прикусить язык. Да, Фред был кретином, все время задавал мне идиотские вопросы, не умел учиться на собственных ошибках и часто нес, нес несусветную чушь, а убирать за ним дерьмо вечно приходилось всем остальным. Ему вообще на этом курсе было не место, и я его с этим отправил к доктору Фольману, но он не послушал. Фред только зря переводил кислород и производил багонов больше всех в прачечной. Багонов? Это такая гипотетическая частица тупоумия. Идиоты излучают багоны, из-за чего машины в их присутствии ломаются. Сис админы поглощают багоны, так что компьютеры снова могут работать. Хакерский фольклор. «Вы убили Фредерика Айронсайта?» «Непредумышленно. Да. Вы меня за язык взяли. Нет. Черт, он сам это сделал. Этот идиот закоротил защитный контур во время эксперимента, поэтому я ударил его огнетушителем, но только когда он уже был одержим. Это самозащита. Что это за заклятие?» «Пожалуйста, Роберт, воздержитесь от оценочных суждений. Нам нужны только и исключительно факты». Вы ударили Фредерика Айронсайда огнетушителем, потому что ненавидели его? Нет, потому что я до смерти боялся, что тварь у него в голове нас всех прикончит. Я его не ненавижу. Он, конечно, унылый и зануда, но это не особо тяжкое преступление, как правило. Женщина справа делает отметку в блокноте. Инквизитор кивает. Я чувствую, как мой язык сковывают невидимые серебряные цепи, такие же, что приковали меня к судебному ковру, на котором я стою. Хорошо, еще один вопрос из всех людей, проходивших обучение на этом курсе. Кто был там самым неподходящим? Я. Заклятие заставляет меня закончить предложение, прежде чем я успеваю понять, что говорю. Я мог бы там преподавать. Морские волны без конца разбиваются о берег. Серый, бурный континуум сталкивается с небом на полпути к бесконечности. Под ногами хрустит галька. Я иду по местному подобию пляжа, мимо старого кладбища, которая сбегает по пологому склону почти к самой воде. Каждый год море отвоевывает у суши еще фут. Данвич медленно уходит под воду, и рано или поздно только прилив будет бить церковные колокола. Как безумные дервиши вьются и кричат у меня над головой чайки. Я пришел сюда пешком, чтобы убраться подальше от общежития, учебного корпуса и кабинетов для оперативных совещаний, в которые превратились две шеренги прежних развалюх и один частный дом. Ни одна дорога не ведет в Данвич или из него. Министерство обороны завладело Данвичем еще в 1940-м и перепроложило все трассы, стерло городок с карт и из коллективной памяти жителей Норфолка, словно его никогда и не было. Бродяг отпугивает колючие кусты, которые окружают нас с двух сторон, а третий фланг прикрывает отвесный обрыв. Когда прачечная унаследовала Данвич от Ми-5, появился и менее заметный охранный периметр. Примерно на расстоянии мили от него человек начнет испытывать глубокое чувство беспокойства и тревоги. В общем, попасть сюда можно только по воде, и наши друзья позаботятся обо всех незваных гостях размером меньше атомной подводной лодки. Мне нужно подумать в одиночестве. О многом подумать. Следственная комиссия постановила, что я не несу ответственности за происшедшее. Более того, она одобрила решение перевести меня на действительную службу, если я получу сертификат о прохождении базового курса, и пронеслась по всему отделу, как пустынный самум, гонящий перед собой песчинки истины. Связывая языки заклятиями и применяя служебные полномочия, старая метла прошлась повсюду и оставила за собой чистоту и порядок, пусть и немного взвинченные, после того, как все грязное белье открылось холодному взгляду руководства. Не хотел бы я оказаться на допросе у их шакалоголовых прислужников, если бы был в чем-то виноват. Но, как точно заметил Энди, если бы здесь запрещено было умничать, прачечной вовсе бы не было. После той пьянки Мэри снова перебралась в мою комнату, и мне не хватило духу ее прогнать. Пока что она ничем в меня не бросалась и не угрожала скрыть себе вены, ни в прямом порядке, ни в обратном. Два месяца назад, когда она в очередной раз попыталась запустить мой алгоритм прерывания самоубийства, я так разозлился, что только посоветовал, вдоль а не поперек, и ногтем показал направление. Тогда она разбила об мою голову чайник. Нужно было сразу воспринять это как тревожный знак. Но теперь мне нужно обдумать куда более глобальную проблему. Вся эта история с Фредом нешуточно открыла мне глаза. А по-прежнему ли я хочу записываться на действительную службу? Стать членом отдела химчистки, летать в дальние страны, знакомиться с необычными людьми и обрушивать на них смертоносное заклятие? Что-то я уж не уверен. Раньше мне казалось, что уверен, но теперь-то я знаю, что по сути это значит часами торчать под дождем, а иногда смотреть на людей с червяками в глазах. Неужели я этому хочу посвятить свою жизнь? Возможно. А с другой стороны, может и нет. На берегу передо мной лежит небольшой валун. За ним валяется полусгнившая перевернутая лодка. За нее выходить нельзя, здесь проходит наш защитный периметр. И если я не хочу поднять тревогу, привлечь внимание охраны и вообще опозориться публично, дальше забираться не стоит. Я кладу ладонь на камень, выветренный, поросший лишайником и ракушками. Сажусь на него и смотрю назад, на данвич и учебный центр. На миг мир кажется омерзительно стойким и надежным, будто отрадные мифы XIX века, оказались правдой, и вся реальность работает как часы в едином упорядоченном космосе. Где-то там, в Данвиче, доктор Мальком Денвер проходит вводный инструктаж, ознакомительные беседы, замеры обуви, уточненные ставки пенсионных начислений и получает казенный тюбик зубной пасты и металлические жетоны на шею. Наверное, он до сих пор немного злится, как злился я, когда меня приволокли сюда 4 года назад, после того, как кто-то, мне так и не сказали кто. Поймал меня на том, что я систематически роюсь засекреченных, но недостаточно хорошо защищенных файлах. А это была всего-то летняя подработка. Я как раз получил диплом программиста и готовился поступать в аспирантуру. Вот и сводил концы с концами. Взял заказ у Министерства транспорта. Я почел крысу в поленице и начал копать, даже не подозревая, какого огромного грызуна ухватил за хвост. Поначалу я злился, но за 4 года в корзине для белья, это наше странное гетто, где замкнуты те, кто владеет тайным знанием, немного обжился и вошел во вкус. Слава Богу, тавматургия оказалась не менее увлекательной, чем теория чисел, а заложенные тресмегистом герметические дисциплины столь же захватывающими, сколь и науки, которыми он занимался. Неужели я хочу обречь себя на эту секретную службу на всю жизнь? Просто взять и вернуться к обычной жизни я уже не могу. То есть меня, конечно, оставят в покое, если хорошенько попросить, но только если пообещаю никогда не работать, целая куча разных областей, включая все те, в которых я мог бы неплохо зарабатывать. И от этого возникнут проблемы, материальные и семейные. Мама, скорее всего, перестанет со мной разговаривать, а отец будет орать про Лентяев и бестолковых хипарей. А вот сына на им очень даже нравится. Они могут решительно не обращать внимания на очевидные признаки неудачности своего брака и жить дальше в святой уверенности, что хоть с родительскими обязанностями они справились хорошо. В любом случае, я прослужил еще слишком мало, чтобы обеспечить себе пенсию. Подозреваю, что я мог бы вечно прозябать в техподдержке или даже мутировать в менеджера. Огромная часть бюджета прачечной уходит на то, чтобы покупать молчание профнепригодных баранов, которые производят работу для тех, кому нужно как-то скоротать время между первым случайным столкновением с государственной тайной и уходом на пенсию. И никакой доброты и сердечности в этом нет. Прикончить болтуна – это дорогое и опасное дело с чудовищными политическими последствиями, если попадешься и рабочая атмосфера создается, прямо скажем, не лучшая. А вот заплатить полену, чтобы сидела за столом с 9 до 6 и не раскачивала лодку, заметно дешевле и проще. Но мне бы хотелось думать, что жизнь не настолько бессмысленна. Над головой вьются и кричат чайки. Я слышу негромкий стук за спиной. Одна из птиц что-то уронила на гальку. Оборачиваюсь. На случай, если эти твари собрались на меня нагадить. На первый взгляд, все ожидаемо. Нечто маленькое, похожее на морскую звезду, светло-зеленое. Но при ближайшем рассмотрении. Поднимаясь и склоняясь над упавшей добычей. Да, похоже на морскую звезду. Радиальная симметрия по пяти осям. Вроде бы окаменилась какой-то зеленоватый аргелит. А потом я присматриваюсь: я знаю, что всего в двух сотнях миль отсюда, на побережье Нормандии, расположено большинство ядерных реакторов Европы. Сезонным ветрам ничего не стоит принести оттуда радиоактивное облако прямо к нам. А вы еще гадали, от чего британское правительство. Так держится за ядерное оружие. Но эта штука необычнее любого мутанта, порожденного радиацией. Каждая щупальца слегка подрублена. Сама же тварь похожа на поперечное сечение морского огурца. Должно быть, это представитель какой-то древнейшей клады, окаменелость из какого-нибудь диковинного отряда, вымершего в результате Кембрийского взрыва. Как раз когда появились те строения, что лежат ныне на глубине двух километров под одной безымянной британской станцией на Антарктике. Я не в силах оторвать взгляд от окаменелости, потому что вижу в ней знак. Ее вырвали из естественной среды обитания и бросили умирать на чужом берегу под взглядами созданий для нее непостижимых». Хорошая метафора. Так себя в наш век чувствует и человечество. То самое человечество, которое призвано защищать прачечное. И забудем про покров государственной тайны, про антураж времен Холодной войны, про забытый городок и охранный периметр. Если говорить прямо и по сути, Все сводится к нашей чудовищной коллективной уязвимости, к нашей беспомощности перед натиском созданий, которых мы толком не можем постичь. Даже низшего из них, не принадлежащего к великим древним, хватит на то, чтобы опустошить крупный город. Мы играем в свои игры в тени сил столь зловещих, что стоит на миг потерять бдительность, и все, что представляет собой человечество, утонет во мраке. Я могу вернуться в Лондон. Они позволят мне вернуться к своему столу в тесной комнатушке, И дальше чинить там сломанную офисную технику. Без обвинений и укоров. Просто работа на всю жизнь и пенсия через 30 лет в обмен на молчание до гробовой доски. Или я пойду обратно в Данвич и подпишу ту бумажку, согласно которой они могут сделать со мной все, что угодно. Неблагодарная, смертельно опасная служба в любой точке мира. Скорее всего, придется делать омерзительные вещи, такие, о которых никогда нельзя будет рассказать ни одной живой душе. Может, вообще никакой пенсии мне не достанется а только безымянная могила в каком-нибудь ущелье в Среднеазиатском Нагорье или нога в мокром песке, которую случайно найдут утром на берегу Тихого океана в компании пирующих крабов. Никто никогда не рвался на действительную службу ради денег или условий труда. С другой стороны, я смотрю на морскую звезду и вижу глаза. Человеческие глаза, в которых копошатся зеленые черви. А потом понимаю, что выбора у меня нет. А по сути, никогда и не было.